Глава 11 На автопилоте. Если бы черный альбом в дискографии «Металлика» стал последним, их наследие бы никак не пострадало. Именно этого хотелось многим фенам после «And Justice for All». Некоторые критики и поклонники считают, что группу, которой стала «Металлика», и личности, которыми стали музыканты после 1991 невозможно сравнить с худощавыми голодными подростками Вылезшими из металл андеграунда в 80-е, вместо поездок на фургоне через всю Америку, теперь были полеты по стране на личном самолете. Трудно было бы предположить, что привилегии и доступность ресурсов не меняют людей. Любой успешный человек, пытающийся не потерять лицо и остаться нормальным, подвержен этим изменениям в силу своего статуса, чему практически невозможно сопротивляться изо дня в день. Прежде чем оценить и проанализировать личность Джеймса Хэтфилда в середине девяностых, нужно вспомнить детство фронтмена и сложный характер его происхождения. В юности музыкальная эволюция Хэтфилда процветала перед лицом трудностей и невзгод. Похоже, он горел желанием сбежать от обыденности Дауни. Воспитание и семейная ситуация побуждали его стать лучше. Лишь только когда густой туман успешных лет рассеялся, у Джеймса появилось время заглянуть себе в душу, хотя те дни еще не наступили. Это был период долгой и упорной работы. В личном плане ему было тяжело отделить себя от сценического образа, за которым он прятался, и просто быть собой. Учитывая, что харизма Джеймса сильно зависела от количества выпитого алкоголя, у него было довольно сложное и запутанное состояние души, «Когда при виде тебя каждый вечер орут 15 тысяч фэнов, — рассуждает Эрик Брейвермен, — и творится все это безумие, невозможно остаться обычным человеком. Практически невозможно получить настоящее представление о жизни Джеймса Хэтфилда, потому что почти любой взгляд сильно искажен, а следовательно, бесполезно что-либо объяснять обычному человеку. Возможно, это небольшое преувеличение» но жизнь в невероятно успешной коммерческой рок-группе не может быть открытой и честной. Когда в относительно юном возрасте человек состоялся в финансовом плане, его взгляды неизбежно меняются. В личном плане барьеры, которые поставил Джеймс, будучи еще молодым музыкантом, не рухнули. Раз уж на то пошло, вторжение СМИ и Ффенов, возможно, лишь усилило его недоверие к окружающим. Поэтому желание все вокруг контролировать, демонстрируя таким образом желание защитить себя, было как никогда сильным. Отчасти именно поэтому Джеймс Хэтфилд и является гением. «Большую часть времени музыканты считают, что даже вне сцены должны играть на публику», говорит барабанщик «Антракс» Чарли Бенанте. «И притворяться все сложнее, потому что на сцене, прикрывшись гитарой, барабанами или микрофоном, надеть на себя маску проще простого». Но когда ты сходишь со сцены, и тебя все равно считают рок-звездой, здесь, мне кажется, жизнь бросает вызов. Если жизнь и бросала Джеймсу Хэтфилду вызов, так казалось далеко не всегда. В феврале 1995-го Хэтфилд, Ульрих и Хэммит появились на рок-радио KNAC в Лос-Анджелесе. Станция закрывалась, и гостевой диджей-слот 15 -го февраля стал последней передачей. И как нельзя кстати, последняя песня на радиостанции была «Металлика, Fade to Black», которую объявил Хэтфилд. В конце февраля «Металлика», «Боб Рок» и «Рэнди Стауп» отправились в студию Plant Studios в саус штат Калифорния, чтобы начать работу над шестым студийным альбомом «Металлика» «Лоад». Весной 1995-го группа находилась в потрясающей творческой форме а материала хватило бы на два альбома вероятно так вышло потому что студия располагалась в родном городе музыкантов либо ребята чувствовали вдохновение после долгих гастролей как бы там ни было со стороны все выглядело хорошо старая проверенная команда в лице хетфилда ульриха и рока просто не могла ошибиться а потому будущая металлика выглядела оптимистичным Группа сбежала из студии, дав несколько концертов в туре «Escape from the Studio», который стартовал 23 августа в ныне нефункционирующем лондонском клубе «Астория». По сравнению с некоторыми крупными аренами и стадионами, где группа выступала последние три года, это было все равно, что лицезреть «Металлика» у себя в гостиной. Билеты были доступны только для членов фан-клуба. «Металлика» отыграли одичалый сет, который был достоин уровня их предыдущих выступлений. Даже Хэтфилд с прической Малет был в восторге от потрясающей атмосферы в душном жарком клубе. Местная публика проглотила в безумстве любви две новые песни «Two on Four» и «Devil's Dance». Группа снова исчезла в студии, появившись 14 декабря, когда выступила на праздничном концерте, посвященном 50-летию Лемми из Моторхэд, в Лос-Анджелесском клубе Биски. В начале 1996 года в лагере Металлика было тихо. Джеймс переживал непростое время. В начале года от рака умер его отец, Вирджил, с которым хетфилд стал видеться все чаще. В берущем за душу интервью журналу «So watch Хэтфилд отзывался об отце очень тепло. Он сказал, что лишь с возрастом понял, какую роль отец сыграл в его жизни, и какое влияние оказал. Когда уже спустя годы они стали ближе, хетфилд понял, что у них есть общие интересы. Когда Вирджил заболел, Джеймс восхищался его стойкостью. И хотя Джеймс признавал, что в свои двадцать с небольшим пытался бороться с идеологией христианской науки, теперь же он понял, насколько магической и мощной была вера в голове его отца во время борьбы с раком. Похоже, После смерти матери Джеймс все же не окончательно отвернулся от религии. И пусть он активно не принимал эти доктрины, он не стал отвергать христианскую науку, и ее концепция и принципы остались с ним. Учитывая то, какой образ жизни Джеймс вел в 20 с небольшим, поразительно видеть, что он по-прежнему время от времени всерьез задумывался о религии. Если верить догадкам, информация поражает, учитывая ярко выраженное бунтарское поведение хетфилда и использование слова «боролся», можно предположить, что религия была ему гораздо ближе, чем казалось со стороны. Тем временем Ульрих объявил, что работа над альбомом в разгаре и тексты некоторых песен, возможно, многих удивят. Откровенное интервью Джеймса журналу So Watch о смерти отца намекало на то, что Хэтфилд занялся глубоким самоанализом. Можно предположить, что Джеймс в значительной степени был склонен испытывать сожаление и ностальгию по детству и молодости. Еще предстояло увидеть, проявится ли это душевное состояние в лирике и написании песен, и сможет ли Лоад повторить коммерческий успех «Черного альбома». Было объявлено, что шестой альбом «Металлика» выйдет 3 июня 1996 года. Прежде чем оценить музыкальное наследие Хэтфилда, и «Металлика. Эры 1995-1997-го» важно прояснить один факт. Несмотря на все утверждения, говорящие об обратном, и эмоциональное состояние Джеймса, все музыкальные влияния на Лот, а потом Эри Лот, исходили от него. Да, остальные участники сделали небольшой вклад, в основном это касалось лирики. Но музыкальные жанры в которых в течение следующих двух лет сочинялись 30 с лишним песен, скорее относились к хетфилду, нежели к Ульриху, Ньюстеду и Хэммету. Джеймсу всегда была по душе музыка кантри и деревенский образ жизни. Достаточно лишь взглянуть на его увлечение – охота, мотоциклы и драгрейсинг – и понять, что ему гораздо ближе такой образ жизни, нежели более культурный европейский менталитет Ульриха. Материал который сочинила группа, был насквозь пропитан духом Хэтфилда. Чего пресса никак не ожидала во время промо в поддержку Лоад, так это нового странного внешнего вида группы. Сама по себе мода ребят из «Металлика» никогда не интересовала. Похоже, раньше Хэтфилду нравился его небрежный лохматый вид, напоминающий молодого Теда Ньюджента. Однако перед фотосессией для альбома он предстал с короткими темными волосами и в брюках от костюма в полоску. Остальные участники выглядели так же непривычно, в различных прикидах и даже с небольшим количеством макияжа, а Хэммит так вообще с проколотой губой. прессы и фэны не знали, как реагировать на новый образ хетфилда и всех поражало, что группа, сочинившая «Дэмэдж Инк» и «Бэттери», может так одеваться. Однако самим музыкантам, похоже, было совершенно плевать на чужое мнение. Кстати говоря, снимки сделаны голландским фотографом Антоном Корбейном, работавшим с u и Депешмод. Тот факт, что Корбейн был фотографом моды, много говорил о том, куда ввязалась группа. Их надменность была реакцией на лесть, принесшую им славу. И если бы к музыке не было никаких придирок, все это можно было бы, разумеется, стерпеть. Еще до того, как кто-нибудь услышал хоть одну ноту лоад, хетфилд как можно было заметить, поспешил выступить в защиту нового внешнего вида, сказав сайту Металлика www.metallicworld.co.uk «Любое отклонение от нормы вызывает панику. Пять лет с момента выхода Металлика – немалый срок. Нирвана пришла и ушла. За эти пять лет много чего произошло». Также в глаза бросалась перемена – в и так сложном характере хетфилда о чем Ульрих рассказал журналу «Роллинг Стоун». «Недавно мы с ним обсуждали название какой-то песни, и получался какой-то бред. Мы стояли на кухне в студии. Я спрашиваю, что это значит?» А он отвечает, «Я понятия, блять, не имею, что это значит, мать твою!» И начал гавкать. Затем вылетел из комнаты и свалил домой. А я стоял и ржал. Релиз необычного первого сингла Untued Sleeps 20 мая никоим образом не развеял опасения преданных поклонников группы. В песне Джеймс описывает борьбу отца с раком и чересчур коммерческая атмосфера наводит на тревожные мысли. Вечеринка с прослушиванием альбома прошла 28 мая на фестивале Dynamo в Голландии. Весь альбом крутили через местную акустическую систему. спустя неделю Лот появился на прилавках музыкальных магазинов во всем мире. Обложку пластинки украшала скандально известная картина фотографа Андре Серрано Кровь и семя. В его работах обычно присутствовали телесные жидкости. На обложке Лот появилась новая упрощённая лого Металлика. И если яркая иллюстрация Серрано и фотографии группы в макияже были не для слабонервных, то, возможно, 14 песен альбома Лот общей продолжительностью 75 минут, оказались далеко не для каждого. Больше всего разговоров на лот вызвала кантри-баллада «Мама Сейд». Одни, услышав ее, прекратили с Металлика всякие отношения, другие же увидели в ней проникновенную оду матери Хэтфилда и восприняли именно такой, какой она задумывалась. Джеймс выдал очень мощное и убедительное вокальное исполнение – И пусть от Хэтфилда мало кто ожидал столь деликатного посыла, песня справляется со своей задачей. Публика, слушавшая радио, воспринимала Металлика только в этом образе. Хэтфилд объяснил, как родилась песня, сказав, что написал ее на электрогитаре и не собирался никому показывать. Он обратил внимание на кантри-окраску и признался, что очень любит этот стиль музыки. «Полагаю». «Многих тронула открытость и откровенность песни», – предположил он. Уважаемый автор и журналист Малькольм Доум защищает позицию хетфилда «Полагаю, он взял на себя эту ответственность после смерти Клиффа, который не был помешан исключительно на металле, а слушал кантри, южный рок, абсолютно разную музыку. И я считаю, это отразилось в наиболее успешных периодах группы». Еще можно выделить длинную закрывашку The Outlaw Tone валежный растянутый эпик, не похожий на Bloodin' Me. Как это не удивительно, Ульрих предположил, что это величайшая металлическая песня в истории. Несмотря на то, что на альбоме Лоот были самые скучные и вялые песни в карьере Металлика, музыкальная пресса посчитала его успешным. Как и недосягаемый предшественник, Лоот продержался на первом месте в хит-параде «Биллбот» четыре недели. В газете Entertainment Weekly написали «Альбому идеально удается показать Сизифов труд, создать хард-рок, который поймут взрослые и подростки, обитающие в подвалах». «The New York Times» посчитали альбом успешным. «На лот» Металлика стала играть другую музыку, научившись чему-то новому. Хэтфилд стал петь мелодично там, где раньше лаял и рычал, а его тихий вокал больше не звучит робко и застенчиво. Вероятно, лучше всех атмосферу пластинки удалось описать мелоди-мейкер. Альбомы Металлика – это традиционно утомительное занятие. Он должен заставить вас танцевать до упаду, довести до исступления и вымотать. Лот – не исключение. однако впервые альбом Metallica, Я задался вопросом, а что это, собственно, было? Все равно, что солдат втаптывал вас сапогом в грязь, но время от времени прерывался на педикюр. Несмотря на хвалебные отзывы, лот имелся звучанием металлика мало общего. Группа об этом прекрасно знала, и Хэтфилд принялся защищать альбом во время интервью в Австралии. Я действительно надеюсь, что поклонники нас поймут и смогут пойти с нами дальше. Хэтфилд, безусловно, понимал, что новый образ и музыкальное направление расколят армию фанатов на два лагеря. Он даже намекнул, что со своей чрезмерной раскованностью на Лоад ребята немного перегнули палку. В стилистическом плане Лоад стал ответом более жестким и суровым аранжировкам, которыми группа грешила раньше. Особенно на «And Justice Fall», если бы они выпустили этот чересчур раскованный «Лоад» байк-роковый альбом сразу же после «And Justice for All», возможно, он бы стал серьезной угрозой их карьере. Но благодаря невероятному коммерческому успеху альбома «Металлика», группа могла позволить себе двигаться абсолютно в любом музыкальном направлении, в результате чего сошла с привычного курса. Они купили свободу и теперь в полной мере наслаждались этой роскошью. Писатель Джоэл Макайвер, которому альбом не пришелся по душе, понимал намерения группы. Я думаю, они искренне хотели исследовать новые территории, но идеи просто-напросто оказались провальными. Вокалист Тестамент Чак Билли совершенно не проникся пластинкой Лот. Он объясняет: "На альбоме Лот ребята сочиняли лирику коллективно, а я на тот момент решил, что Джеймсу надо петь собственные тексты для лучшего результата. Когда поёшь свои тексты, Делаешь это с большей убедительностью и верой. Лично я Джеймса не узнал. Не было больше умных глубоких текстов и партий, и мое отношение к их музыке изменилось». Басист «Пантера» Рекс Браун извлек из музыкального отклонения «Металлика» на лоад пользу. Поэтому его этот альбом абсолютно не волновал. Он говорит «Весь этот макияж и прочее дерьмо?» я, честно говоря, даже не знал, что и думать. Мне было плевать, потому что к тому моменту мы сами собирали крупные арены. Мы таким дерьмом не занимались и фактически продолжили делать то, что они закончили на альбоме «Металлика». Что же касалось встреч с Джеймсом и группой, Браун был поражен теми кругами, в которых стали вращаться музыканты «Металлика». Мы видели их урывками, но когда видели – Ларс приходил с Джоном, мать его, Макенроем. Это было безумие. Сомневаюсь, что Джеймс зависал со всей этой сраной элитой. Он не такой. На сегодняшний день только в одной Америке продано свыше пяти миллионов копий лот Несмотря на критику от некоторых сообществ, продажи Лоад показали колоссальный успех. Для Металлика это был шаг в сторону, что вряд ли может кого-то удивлять учитывая неприкосновенный беспрецедентный результат, который установил черный альбом. Гораздо большее опасение вызывал музыкальный парадокс на лоот и будущая группы. С навсегда покончено? И теперь это новый имидж группы? Лишь время покажет. А пока группа отправилась в тур. Два концерта для фан-клуба 23 и 24 июня стали началом гастролей после чего «Металлика» приняла участие в летнем туре «Лолопалуза» вместе с «Саундгарден», «Рансед», «Ремонс» и другими. в виде пионеров трэша в высших эшелонах одной программы с гранжевым коллективом и двумя панковскими командами, некоторые задались вопросом «А что здесь забыла «Металлика»?» Другие прибавили к этому далеко не металлический альбом «Лот» и пришли к выводу, что «Металлика» забросила свои корни. Хэтфилд тут же принялся защищать группу, когда его спросили, что же побудило Металлика выступить на этом фестивале. «Мы выступили в туре Лоллапалуза, потому что хотели этого. И было круто. Вот и все. Нам удалось заценить выступления нескольких классных групп и завести новых друзей. Мы выступили перед публикой, которая пришла посмотреть на нас. Но были и те, кто обычно нас бы слушать не стал. Несмотря на успех тура Лолла Палуза, в глаза бросалось то, что Джейсон путешествовал отдельно от своих коллег. Все это указывало на некоторые изогноившиеся разногласия между хетфилдом и Ньюстедом. И хотя Лоад в некотором роде был больше коллективной попыткой, Ньюстед на нем никак не отметился, учитывая его десятилетнее пребывание в группе. Это удивляло и шокировало. возможно в 1996 году Он еще не задыхался, но со временем проблема приобретет другой оборот, поскольку Хэтфилд все ту же и ту же затягивал веревку на шее других музыкантов, запрещая заниматься внеклассной деятельностью. В конце сентября группа проехалась по Европе с туром «Poor Touring Me» по знакомым городам, а также вышел попсовый сингл «Hero of the Day». Новая, ориентированная на радиоэфир звучание «Металлика» с удовольствием приняли мейнстримовые слушатели. Еще несколько концертов осенью в Великобритании и Европе привезли группу обратно в Лондон, чтобы выступить на шоу «Позже с Джулсом Холландом», где Хэтфилд исполнил довольно агрессивную версию «Мама Сейд», а его коллеги сыграли с ним «Wasting My Hate» и «King Nothing». 18 ноября поддержку сингла «Мама Сейд» вышел клип, где Хэтфилд в ковбойской шляпе, сидя на заднем сиденье такси, бренчит на гитаре. Хоть это и был новый образ, джеймсон соответствовал куда больше, чем нелепый костюм в преддверии релиза альбома. Крайне непривычно было видеть его одетым с иголочки. Мейнстримовая публика приняла более мягкое и спокойное звучание металлика, и сингл добился успеха в хит-параде. Гастроли продолжились до первой половины 1997 года, и группе пришлось ненадолго прерваться, погуляв на свадьбе Ульриха и Скайлор Саттенштайн. Хэтфилд был свидетелем жениха, хотя публично об этом узнали только следующим вечером, на церемонии American Music Awards, где группа получила награду за лучший металлический рок-альбом. хетфилд уже давно встречался с Франческой тамаси бывшей сотрудницей закулисной команды группы. После того, как в мае завершился тур, у группы появилась пара свободных месяцев, и 17 августа Джеймс и Франческо поженились. Студийные сессии «Лоад» оказались очень продуктивными. Песен хватало на два альбома. После свадьбы хетфилда и нескольких европейских фестивалей было объявлено, что следующий альбом выйдет в ноябре, и в него войдут песни записанные еще год назад. Мы написали для Lo 27 песен и собирались выпустить двойной альбом, объяснял Ларс журналу Billboard. Но потом, в январе 1996 года, нам предложили выступить на Лолаполизе тем летом. И мы решили, что сначала выпустим один альбом с большинством готовых песен, а через год вернемся и доделаем остальные. На мой взгляд, Можно перемешать их и составить свой список. Мы не хотели, чтобы пластинка еще три года лежала и пылилась, и беспокоились, как она будет звучать спустя год. Перед выходом нового альбома «Металлика» отыграла в Сан-Франциско два акустических сета в благотворительном концерте, организованном Нилом Янгом, собрав средства для школы Бридж, где учатся дети-инвалиды. Хорошо, что организатором был Янг, Поскольку он слегка напоминал Хетфилда, песня «Мама Said не сильно отличалась от того стиля, в котором специализировался Янг. То же самое касалось Lowman's Lyric, нового трека, в котором чувствовалось чуть ли не влияние блюграсса. Джерри Кантрел из Alice in Chains вышел с группой на сцену и исполнил кавер на Lynyrd Skynyrd Tuesday's Gone. Кантрел всегда сильно тянуло к Хэтфилду. «Джеймс для меня вершина, и всегда ею был. Я восхищаюсь тем, как он относится к жизни, и музыка Металлика насквозь пропитана его духом. Его фирменный почерк чувствуется абсолютно в каждой песне». Это был вечер энергичных выступлений, в том числе Лурида, Смешин Пампкинс и Аланис Моррисет. Мероприятие стало проходить ежегодно. Вышел долгожданный первый сингл с альбома Reload – The Memory Remains. И любой, кто надеялся, что лоад был нелепым пошатыванием в середине карьеры и группа вернется к привычному образу, был крайне разочарован. Некоторые посчитали, что новый трек еще хуже, чем большинство песен с лоад. А весьма странное сотрудничество с певицей Марианной Фейтфул еще больше продемонстрировало отсутствие воображения у песни. В поддержку выхода «Релоад» группа устроила два бесплатных концерта. Один на парковке в Филадельфии и еще один на танцплощадке «Мистерия звука». «Это вторая часть «Лоад», — рассказал Ульрих журналу «Metal Edge». «Только выходит спустя полтора года». «Релоад» был не более чем бедным родственником «Лоад». И никакое количество рекламы, ухищрений или защита со стороны группы не могли исправить ситуацию. Учитывая, каким провальным лот оказался для некоторых слушателей, предположение о том, что его преемник получился еще хуже, говорило о многом. Понятное дело, что хетфилд тут же принялся защищать свое творчество. «Нам понравились песни, и мы хотели вернуться в студию после тура. Многим песням требовалась доработка, и я считаю, главное – угодить себе». «Мы эгоистичные ублюдки и были ими с первого дня. Таким образом, мы остаемся искренними и все это время нам удается оставаться на плаву». Релоат появился на прилавках музыкальных магазинов 17 ноября 1997. На обложке была изображена другая телесная субстанция. На этот раз был еще один абстрактный образ. Вместо спермы была моча. В целом, «Релоад» мало чем отличался от «Лоад». На «Релоад» действительно была пара неплохих моментов. Возможно, возникнет вопрос. Зачем выпускать два альбома вместо того, чтобы выпустить один альбом с лучшими песнями с двух пластинок? Рецензии в журналах были крайне положительными. «Роллинг Стоун» назвали альбом таким, каким они его видели. Хотя заявление о том, что музыка – «Берет корни в апокалиптическом металлическом звучании группы» было весьма странным. «Мьюзишн» написали еще более драматично, назвав пластинку грязной, энергичной, полной жирного грува, текстов и ритмических хуков, а музыкальные обманные ходы демонстрируют одну из величайших рок-групп на пике карьеры. Оба журнала приукрасили действительность, но рецензии показали, что с 1991 года аудитория «Металлика» стала значительно более мейнстримовой. Раз уж новый альбом «Металлика» восхваляла относительно консервативная музыкальная пресса, это говорило о том, что многое изменилось. Лот и релот стоили друг друга, будь то успех или провал, смотря какое у вас к ним отношение. В США было продано почти 5 миллионов копий альбома Reload, и он занял первую строчку в хит-параде «Билбот». Брайан Слегелл, давний друг и соратник группы, по достоинству оценил «Лот» и «Релот». Группа в то время слушала много металла 1970-х, поэтому альбомы писались под влиянием той музыки, нежели новой волны британского хэви-металла, как раньше. Мне реально нравится «Лот», и я считаю, на нем есть классные песни. Еще заметно – чтобы Брок оказал на них больше влияния, ведь ему самому больше нравится рок-н-ролл. В одной статье Ньюстэд сказал, что ему было не по себе от фотографии в буклете и обложке, хотя позже увидел положительный аспект в использовании двух жизненных сил: крови и спермы. Группа полностью потеряла связь с фанатами. Таково было куда менее восторженное мнение Эрика Брейвермена. И возник интересный вопрос: А кто слушал «Металлика» в 1997 году? Их фэн-база находилась в процессе изменения, еще с тех самых пор, как «Черный альбом» прославил группу, и они ней знала каждая собака. И если одни преданные фэны трэша не отвернулись от группы, искренне надеясь когда-нибудь услышать тяжелый материал, другие забросили «Металлика», предпочитая что-то более тяжелое. Несмотря на эрозию и разрушение, появилась новая демография фэнов «Металлика». Вполне может быть, что звучание «Лоот» и «Релоот» их полностью устраивало, вопреки мнению, что группа потеряла связь со своими поклонниками. Два этих альбома в плане звучания оказались сильным уходом в сторону, но показали, где находится группа, и привлекли к себе внимание совершенно новой аудитории. Оба альбома разлетелись приличным тиражом, что лишний раз говорит о востребованности и популярности металлика в различных кругах в 90-х.